Линли не мог ответить так, как хотелось Мейдену. Вместо этого он спросил, «Почему вы попросили прислать для расследования именно меня?» «Когда позвонили в Ярд, почему вы назвали меня?» «Из-за твоих достоинств», — ответил мейдан «Главным из них всегда была честь. Я знал, что могу положиться на честное расследование. Ты всегда поступаешь правильно. И если дойдет до этого, то ты сдержишь слово». Они обменялись долгими взглядами. Линли понял смысл сказанного, но он побоялся выставить себя в глупом свете. «Мы приближаемся к концу, Энди», — сказал он. «Не имеет значения, сдержу я в итоге слово или нет. Адвокат все равно потребуется. Мне он не нужен». «Конечно, он тебе не нужен», — тихо поддержала его жена. «Ты ничего не сделал, и раз тебе нечего скрывать, то и адвокат тебе не нужен». Энди вновь устремил взгляд на руки и продолжил массаж. Линли вышел из гостиной. Поиски в Мейденхолле и его окрестностях продолжались еще час, но по их завершении пятеро оставшихся констеблей не нашли ничего похожего на большой лук или его остатки, не нашли ни единого предмета, связанного со стрельбой из лука. Ханкин торчал под дождем, порывистый ветер взметал полы его плаща. Он дымил сигаретой, с мрачным видом изучая Мейденхолл. Словно подозревал, что пропавший лук — скрывается прямо в толще известнякового фасада. Члены поисковой группы ждали дальнейших распоряжений с поникшими плечами. У всех насквозь промокли волосы, а на ресницах блестели дождевые капли. Безуспешную попытку Ханкина найти улики Линли воспринял как оправдание. Если бы местный инспектор высказал предположение, что Энди Мейден, как подозреваемый в убийстве, избавился от всех связанных со стрельбой из лука вещей, Даже не зная, кстати говоря, что полиция связывает одно из двух убийств со стрельбой из лука, то Линли был готов сражаться на этом фронте. Ни один убийца не в силах предусмотреть всего на свете. Даже если убийца полицейский, то и он может совершить ошибку, которая рано или поздно выдаст его. Линли сказал, «Поехали в Броттенменер, Питер. Команда у нас уже есть, и получение второго ордера не займет много времени». Ханкин встрепенулся и приказал своим парням, «Возвращайтесь в участок». И когда констебли удалились, обратился к Линли. «Мне нужно просмотреть ваш отчет по делам особого отдела. Тот, что составил один из ваших сотрудников в Лондоне». «Не думайте же вы, что это все-таки убийство из мести. По крайней мере, оно точно не связана с прошлой работой Энди». «Не уверен», — сказал Ханкин. «Но у нашего подозреваемого богатое прошлое. И он мог воспользоваться им так, как мы пока даже не догадывались. Как? Подыскать того, кто с удовольствием сделал за него грязную работенку. Поехали, инспектор. На мой взгляд, пора заглянуть в регистрационный журнал гостиницы «Черный ангел». Глава 29. Хотя обыск проводился крайне тщательно, полицейские довольно осторожно обращались с личным имуществом служащих и с мебелью Мейденхолла. В свое время Энди Мейдену Доводилось видеть куда более разрушительные обыски. И он попытался найти утешение в том, что его собратья-полицейские не разгромили его жилище. И все-таки пришлось заново приводить отель в порядок. После ухода полиции Энди, его жена и их персонал занялись уборкой. Энди порадовала, что его жена согласилась с таким разумным планом действий. Благодаря этому они разошлись по разным комнатам. Его страшно огорчало то, что приходится пока отстраняться от нее, Он знал, что она нуждается в его внимании, но после отъезда полиции Энди вдруг отчаянно захотелось побыть одному. Нужно было подумать. И он понимал, что не сможет думать ни о чем,